в квартире в таранто было столько шкафов что моя одежда и одежда каринны не заполнили их даже наполовину. целый месяц мы только и делали что покупали она дожидалась моего возвращения из замка сарацинов затем мы с ней переходили разводной мост и гуляли по центру таранта до закрытия магазинов. Мы покупали не только детские вещи но также одежду для нее и для меня, а еще бытовую технику блендер тостер машинку для приготовления йогурта машинку для попкорна за все расплачивалась карина своей новенькой кредитной картой. я представить себе не мог что помимо квартиры и машины отец обеспечил ее еще и крупным счетом в банке каждый вечер мы возвращались с пакетами, которые нес я один живот у карины заметно увеличился. мы стали совсем другими настолько что в первые моменты узнать нельзя было. В наших разговорах никогда не упоминались ни ферма, ни в изберном. Сидя напротив друг друга за белым столом в центре кухни, среди вороха покупок, которые у нас не хватало сил сразу разложить и расставить по местам, и еще не освоившись в этой слишком просторной и светлой квартире, мы говорили о будущем. Нельзя сказать, что я был несчастен. Мы с ней могли больше не следовать принципам, которые предписал нам Данка, и в которые мы, возможно, никогда по-настоящему не верили. К тому же я спустя столько лет вернулся в хаос большого города, ведь я все же вырос среди высоких домов. Приятно было видеть Карину сияющей от счастья, весёлой, озорной, какой она никогда не была на ферме. Мы выбирали имя девочки и постепенно привыкли называть ее адой. С каждым днем она становилась все более реальной. «Да нет же». Все это неправда», — оборвал себя Тамаза. Сейчас в его голосе было какое-то непонятное отчаяние. Я разрывался пополам. Вот что со мной было. «То есть ты принадлежал и ферме, и твоему новому дому в Таранто ты это имеешь в виду?» Меня раздражала его манера изъясняться, становившаяся все более и более туманной. «Это от усталости», — говорила я себе. от усталости и от всего того вина, которую он выпил. Я имею в виду, что принадлежал Карине и Берну. Карине и Берну, если тебе так больше нравится. Он рассмеялся. Сначала от души, потом смех его стал злым и истеричным. Тише, а то аду разбудишь. Не совсем так, — сказал он, все еще судорожно хихикая. Не совсем так. Я принадлежал Берну и точка. Вот что я на самом деле имею в виду. Но в то время я не мог разобраться в себе. Ты сердишься на меня за то, что я говорю об этом? Нисколько не сержусь. Неправда. Сердишься. Можно понять. У тебя на это полное право. Но сейчас мы с тобой здесь, заперты в этой комнате, как единственные выжившие при взрыве, так что можешь сказать все как есть. Продолжай, пожалуйста. Томаза потер лоб, словно освобождая место для других мыслей. «Ладно, сотри из памяти последние часы или последние три минуты. Всю последнюю часть моих показаний. Сотрите её, ваша честь!» И снова небольшой приступ того же истеричного смеха. «В сущности, именно это я тогда и делал. Пытался стереть. Утром, когда меня будили крики чаек в порту, А рядом лежала спящая Карина и говорил себе, «Сотри то, что сейчас у тебя в голове. Доверься череде повседневных дел, к которым приступишь сейчас, и увидишь, тебе полегчает». И так всю оставшуюся жизнь, каждый день, начиная с этой самой минуты и до конца. Потому что... «Ладно, сейчас уже можно это сказать. Больше нет смысла скрывать, что бы то ни было». Глядя во все глаза на беременную Карину, я считал недели оставшиеся до родов. Когда их оставалось пять, я говорил себе, еще пять недель, и я должен буду придумать другой способ». Не понимаешь, о чем я? О сексе, вот о чем. В этом плане между мной и Кариной никогда не было мира и согласия. Мы бы с ней жили душа в душу, если бы не эта деталь. Хотя для двоих секс не такая уж мелочь. Верно? то ты и оно. А знаешь, что еще? Я проводил много времени, пытаясь представить себе, как это происходит у вас с Берном. Знаю, это ужасно. Но так уж получилось у нас с тобой. Сегодня, в эту рождественскую ночь. Всю правду и ничего, кроме правды Тереза. Разобьем все в дребезги и увидим, что будет. Я представлял себе, как это происходит у вас с Берном. Без каких-то нездоровых подробностей не в этом была суть, хоть иногда я и заходил дальше, чем надо было. Главное, к чему я стремился, чего мне не доставало, это чувство, которое испытываешь, когда весь безраздельно отдаешься сладостному влечению. Думаю, нечто подобное испытывал Чезаре, когда подглядывал за вами в зарослях. Вот почему я считал недели до того момента, когда кончится перемирие между мной и Кариной. Потому что я мог бы любить ее всем сердцем, но только без секса. При условии, что в такой любви будет смысл. Думаю, она тоже все понимала. Понимала еще с тех пор, когда мы жили на ферме, но верила, что сможет меня изменить, исправить. А если она не сможет сама, за нее это сделает привычка. В принципе, Карина была очень решительной, очень уверенной в себе. Не было таких слов или такой темы разговора, которая могла бы ее испугать. Но об этом, то есть о сексе, как и о моем уклонении от него, она не говорила никогда. Она вела со мной молчаливую, упорную борьбу. «Ещё пять недель», — говорил я себе, «потом четыре, потом три, потом перемирие закончится, и в один прекрасный вечер мы снова окажемся всё в той же комнате». и Карина снова будет робко пытаться привлечь мое внимание, а потом спрашивать, скорее у пустой комнаты, чем у меня. Ну что, пошалим?» Томаза поглядела на меня. «Вижу, я смутил тебя». «Нет, что ты», — солгала я. «Просто я подумала о том, я осеклась». По его пальцам, которые все это время неподвижно лежали на покрывале и о которых он словно бы забыл, Пробежала дрожь. О чем? О том, что у той или иной пары могут сложиться превратные представления об отношениях внутри других пар. Верно, и мне никогда бы и в голову не пришло, что между тобой и Кариной дело обстоит таким образом. Вот и все. Я налила ему еще вина. Он поднес стакан к губам, но перед тем, как выпить, секунду помедлил, как будто ожидая, что винные пары. дадут ему силы продолжать рассказ. Однажды мы пригласили на ужин родителей Карины. Они подарили нам эту квартиру, напомнила мне она. Да и все остальное тоже, а мы ни разу их официально не приглашали. Я улыбнулся, услышав это определение. Официально. Как это было типично для родителей Карины. Такие люди четко соблюдают разницу между официальным приглашением и неофициальным.